Последовательное приближение. Один из моих студентов-психиатров, доктор Энтони Москола, недавно лечил 31-летнюю женщину по имени Магдалена, у которой была боязнь вида крови и игл. Проблема Магдалены встала особенно остро, когда ее мужу понадобилась трансплантация печени. Ей приходилось проводить много времени в больницу у его кровати, в то время как медсестры переодевали его, многократно брали анализы крови и вводили лекарства внутривенно. Магдалена боролась с постоянным чувством паники и несколько раз чуть не упала в обморок. Люди с фобией крови иногда падают в обморок при виде крови и шприцев. Есть простой способ избежать этого. Если вы чувствуете, что вот-вот упадете в обморок, вы можете напрячь руку, ногу или мышцы лица, как будто выполняете упражнения с тяжелым весом в спортивном зале. Затем расслабьте мышцы и напрягите их снова. Если вы сделаете это несколько раз, кровообращение мозга усилится, и обычно это помогает предотвратить обморок. Некоторые люди рассказывают, что подобный же эффект даёт манёвр вальсальве. Для этого нужно попытаться выдохнуть с усилием, держа рот и нос зажатыми. Это вызывает резкий скачок давления, и к сердцу поступает больше крови. У Магдалены была очень сильная мотивация, чтобы преодолеть фобию крови и шприцев, потому что она не хотела впадать в панику каждый раз, когда навещала мужа в больнице. Вместе с доктором Москолой они решили попробовать технику последовательного приближения. Вместе они разработали следующую иерархию страхов. Они перечислили несколько ситуаций, вызывающих у Магдалены страх, включая вид крови и шприцев, и оценили их по шкале от 1, наименее пугающей, до 10, наиболее пугающей. Полностью иерархия страхов Магдалены выглядела так. Уровень 1 наименее пугающий. Чего я боюсь? Представляю, как я жду, пока у меня возьмут кровь. Вижу комнату и лаборантов. Представляю запах спирта. Представляю, как лаборант накладывает жгут и вводит иглу. Смотрю, как пробирка наполняется кровью. Ай! Уровень второй. Подробно описываю тот случай, когда у меня брали кровь, и я упала в обморок. Уровень 3. Смотрю во время терапевтической сессии на оборудование и инструменты, используемые для забора крови, например, на резиновый жгут, пробирки, спиртовые тампоны и иглы. Уровень 4. Дотрагиваюсь до инструментов, включая иглу. Уровень 5. Дотрагиваюсь иглой в колпачке до своей руки. Уровень 6. Снимаю колпачок и дотрагиваюсь иглой до руки. Уровень 7. Иду в лабораторию, где берут анализы и смотрю, как у кого-то берут кровь. Уровень 8. У меня берут кровь, и я не смотрю на это. Уровень 9. Смотрю, как у меня берут кровь. Уровень 10. Сдаю поллитра крови в донорский банк. Первым пунктом в иерархии страхов Магдалены была просто мысль о том, что она сидит в кабинете врача и ждет, когда у нее возьмут анализ крови. Это называется когнитивным погружением. Вы пытаетесь представить то, чего боитесь, настолько живы, насколько возможно, погружая себя в тревогу и не пытаясь побороть или контролировать ее. Когнитивное погружение — это техника когнитивной экспозиции, и вы узнаете о ней больше в следующей главе. Доктор Москола попросил Магдалену закрыть глаза, расслабиться и представить следующую сцену. Он сказал, «Представьте, что вы сидите в лаборатории и ждете, когда у вас возьмут кровь. Вы видите кабинет? Только что вошел лаборант. Он держит в руках поднос с инструментами. Вы видите жгут, спирт для протирания, пробирки для крови и иглу. Лаборант нервничает и объясняет, что он всего лишь студент. Он накладывает жгут вам на руку и просит сжать кулак, чтобы проступили вены. Он очищает место для укола на вашей руке тампоном с спиртом. Чувствуете ли вы запах спирта? Теперь лаборант ищет у вас вену. Он достает шприц из упаковки. Вы видите кончик иглы. Он подносит иглу к вашей руке. Сейчас он введет вам ее под кожу. Теперь лаборант пытается ввести иглу, но никак не может найти вену. Он приносит извинения, объясняя что делал это всего один или два раза, и попробует еще разок. Тревожность Магдалены взлетела до 100%. Доктор Москола продолжил применять эту технику на протяжении всей сессии. К концу сессии Магдалена все еще считала эту воображаемую сцену крайне тревожной. Доктор Москола дал Магдалене задание представлять эту сцену дома в течение 15 минут каждый день. После того, как она попыталась сделать это самостоятельно несколько раз, Магдалена заметила, что ее тревога начала ослабевать. Вскоре у нее больше не получалось вызвать у себя приступ тревоги, когда она представляла эту сцену. Далее Магдалена перешла ко второму уровню иерархии страхов. Она начала подробно в письменной форме излагать всё, что происходило в тот раз, когда у неё брали анализ крови, и она потеряла сознание. Она никогда не позволяла себе думать об этом случае, потому что ей сразу становилось крайне тревожно. Она начала беспокоиться, когда приступила к этому письменному заданию, но через 20 минут его выполнения тревога практически исчезла. Магдалена перешла к третьему уровню иерархии страхов. Доктор Москола принёс несколько инструментов для анализа крови на следующую сессию терапии, и Магдалена смотрела на них, не прикасаясь. Её тревожность взлетела до 100%, но через несколько минут она уже смогла смотреть на эти инструменты, вовсе не испытывая тревоги. Далее Магдалена взяла инструменты и держала их в руках в течение нескольких минут, уровень 4 а затем позволила доктору Москоле дотронуться до своей руки иглой, с надетым колпачком, уровень 5 И снова тревога выросла до 100%, но через 5 минут упала практически до 0%. Затем она сняла колпачок с иглы и позволила доктору Москоле дотронуться до тыльной стороны руки кончиком иглы, уровень 6 Степень тревоги сперва вновь взлетела до 100%, но вскоре снизилась практически до нуля. Магдалена справилась с уровнем седьмым в ее иерархии самостоятельно. Она отправилась в клиническую лабораторию в местной больнице и смотрела, как у людей берут кровь. Сильнейшая тревога, которую она испытывала, когда вошла в кабинет при лаборатории, исчезла через 20 минут. И она смогла наблюдать, как у людей берут анализ крови, не испытывая тревоги вовсе. На следующей сессии доктор Москола и Магдалена вместе отправились в клиническую лабораторию и у нее взяли анализ крови, уровень 8 Впервые в жизни Магдалена не упала в обморок. На самом деле она решила смотреть на то, как проходит эта процедура, и все это время чувствовала себя расслабленно, уровень девятый. А доктор Москола был настолько взволнован прогрессом, что позвонил мне домой, чтобы сообщить о хороших новостях. Он был вне себя от радости. Одна из подлинных радостей работы с профессионалами в области психического здоровья состоит в том, что вы видите, как люди побеждают проблему, не дававшую им покоя многие годы. Я думаю, на это способны все, кто страдает от депрессии и тревоги. Магдалена сказала, что она готова к уровню десятому по иерархии страхов сдать кровь в донорский банк рядом со своим домом в Сакраменто. Это означало, что она согласна лежать на столе в течение 30 минут с иглой, торчащей у нее из вены. Магдалена заставила себя смотреть на иглу все то время, как из ее вены поступает кровь. У нее не закружилась голова, и она не испытывала вообще никакой тревоги. Магдалена была вне себя от радости. По дороге из пункта переливания крови она заметила объявление, что для местного передвижного пункта переливания крови требовались волонтеры. Она подумала, почему бы и нет, и записалась. Это может казаться удивительным, учитывая ее сильнейшую фобию крови и игл, но когда вы побеждаете страх, вы испытываете такое чувство восторга, что вещи, которые прежде пугали вас до потери пульса, становятся источником удовольствия. Вы можете составить собственную иерархию страхов, используя тот же принцип. Запишите наименее устрашающее действие на уровне первом и наиболее устрашающее на уровне десятом. Помните, что уступить своему страху и принять его обычно и есть ключ к успеху. Попытайтесь довести степень тревоги на каждом из уровней иерархии страхов до максимума и поддерживать его как можно дольше. В большинстве случаев тревога со временем ослабевает и вовсе исчезает. В этот момент вы вдруг понимаете, что одолели своего монстра.